Глава 18. Бой боксеров сверхлегкого веса. Мухачей Николая Величко, Колян, и Степана Величко, Пан, начался в субботу 20 декабря в спортивном зале школы номер один. Участники, организаторы и зрители, а также игроки в тотализатор, с которыми работал Нюма, сгрудились у места поединка. Некоторые залезли на шведские стенки. Сережка не знал, как Юра и Нема договорились с учителем физкультуры и договаривались ли вообще, но для боя отвели почти треть спортивного зала. Организаторы боя раздобыли большой моток бельевой веревки. И теперь особо доверенные парни натягивали белый шнур, обозначая таким образом коробку ринга. Юра раздобыл в школьном музее на время старый школьный звонок, Это был настоящий медный колокол средних размеров с картинкой на боку. Тройка лошадей, запряженных в сане, с надписью «Дар Валдая». По нему, как в гонг, будут звонить в начале и конце каждого раунда. Кроме Юры-рефери, в углах самодельного ринга стояли секунданты с полотенцами. В синем углу, в синем трико, Стёпка, Толик в зелёном — В зелёных лыжных штанах Колян ухмылялся Бетса. Боксёры стояли каждый в своём углу ринга, отмеченным, соответственно, синими и зелёными тряпочками, привязанными к шнуру. Колька активно подпрыгивал, имитировал хуки, апперкоты, такие боксёрские удары. Стёпка тоже пританцовывал, разогревался, но руками не размахивал, берёг силы. У обоих на руках боксёрские тренировочные, когда-то коричневые, но уже очень потертые перчатки, большие чуть нескольки на голову. З значитчит так, началЮа последний инструктаж. Для начала объявляем три раунда по три минуты. Если боксеры не устанут и не будет явно преимущества одного из боксеров, сделаем добавочное время. Запрещено бить ниже пояса, часто лезть в клинч, зажимать под мышкой руку противника. «Через минуту. Начинаем?» И вот пронзительно бомкнул колокол. Бойцы сошлись на середине ринга и начали молотить друг друга кулаками в пухлых на балдашниках перчаток. Месяц назад Степка водил брата в зал лёгкой атлетики, где проходил турнир по боксу. Там было куда азартнее. Публика свистела и орала, тренеры из-за канатов ринга подсказывали своим воспитанникам, что надо делать. работаой левой, работай ногами, дожимай, сейчас было по-другому. Т тренера не было ни одного. Только Юра в границах хринга, все время отодвигаясь от дерущихся, следил за боем. Еще один парень из боксерской секции с часами на запястье и колоколом в руке, отслеживал время. Нёма, на гимнастической скамье принимал ставки по ходу боя. В первом раунде, Колька бился активнее. Он чаще нападал, осыпал Степку ударами со всех сторон. Ну, прямо как Дэнни Риверу в рассказе Джека Лондона. И пока еще Степка держался, как Ривера. Он уходил от наседающего кольки, прикрывая локтями туловище и перчатками лицо. В перерыве Сережка спросил у Сашки. А вот этот тотализатор, он как работает? Ну, несут все неми деньги. И чего? пацаны делают ставки на кольку или на ёпу. Если победит колька, то все деньги, которые поставили на степку, переходят к тем, кто ставил на кольку. Кто поставил на победителя и свои денежки вернет и прибавку получит от тех, кто победителя не угадал. Начся второй раунд. зрители в школьном зале вели себя тихо, поэтому можно бы услышать, как обсуждают бой знаки. Если пан не будет контратаковать, коль его задавит или выдохнется к середине боя услышал что то колька или сам решил изменить тактику но теперь он бил реже и сильнее стараясь подловить противника во время движения когда малоустойчивость старался пробить защиту впечатывая свой кулак в перчатку прикрывающую степкин подбородок давай колян лайми ему по сапатке но но дерну летела болельщика юра, не горла панить. К серёной радости в поединке начинался перелом, тепан до сих пор пассивный, обороняющийся, а потому как будто трусивший, обнаружил брешь в кулачной молотилке кольки, вклинился между его руками и сам заработал правой левой как мотор поршнями, игнал ушедшего в глухую защиту кольку до самой веревки. Загнанный в угол, коленян вошел в клинч то есть обхватил степку руками как в радостных объятиях ёпка пытался ударить оперкотом ударом снизу в подбородок или хуком прямым в голову но висевший на нем мешком колька сковал движение брек воскликнул юра приказывая кольки отлепиться от степки сережа не успел увидеть что произошло за широкой юриной спиной но услышал вскрик И потом уже увидел что брат корчится упав на колени на дощатый пол в нескольких шагах от него стоит колька устал опустив руки с коричневыми шарами перчаток на кистях а рожа кажется довольная хоть и кривая кто то толковал сознанием дела удар ниже пояса тем более что рефере остановил бой а он соанул в догонку николаю штрафную очку распорядился рефери степан можешь продолжать бой глубоко подышав и откашлявшись ёпка кивает бокс командует юра не до конца совладав с болью ёпка осторожничает а колька наоборот наступает во все он знает одно в таком бою проиграет не тот кто нахватает штрафных очков, а тот кто не встанет с пола колька берет на вооружение тактику первого раунда буря и натиск добивание особенно сейчас, пока у стеёпки скорее всего не полностью восстановилась дыхалка, но и ёпка уже рассержен, он понимает, что сколько не из тех, то устыдится после предупреждения и в дальнейшем будет драться чисто. Пан уверен, эмоции и конкрет ярость не помощник, только холодный расчет и постоянная готовность к контратаке из любого возможного положения. И вот степка снова закрывается от частых коград колькина шлепков своими перчатками. но теперь уходя он еще делает красивые финты, словно дразнит кольку. И знатоки среди болельщиков оценивают эту работу одобрительным гулом. но кроме финтов пока ничего не получается. вот колька исхитрился и попал стёпки в подбородок. ёпка отшатнулся, но успел таки уйти в сторону, когда Колька ринулся добивать. И даже зацепил Степка Кольку, тут же перейдя из уклонения в контратаку, но попал в ухо. Колька только дернул головой и отпрыгнул, чтобы тут же броситься вперед, в атаку. Его цель очевидна — прижимать противника к канатам, чтобы ограничить возможность маневра и обрабатывать кулаками. И Колька давит. У него получается. Да, его майка мокрая от пота. На выходе из его горла доносится сипение, но он атакует. Он загнал противника в угол, так что ни вправо, ни влево не увернуться, не уйти из-под лавины ударов. — Давай, Колян, ломай! — подбадривает друга Бетса. Степка согнулся чуть ли не пополам, плотно прикрываясь от чмокающей дроби хуков и апперкотов. Кажется, еще немного, и он ляжет. У него уже кровь часто капает из носа. Юра, сам захваченный поединком, уже не обращает внимания на поведение зрителей. Те орут вовсю. Оживленная суета началась и возле Нюмы. Там оформлялись последние ставки перед заключительным раундом. У Стюбки подогнулись ноги. Он упирается спиной в парня, держащего веревку. Создается впечатление, что если парень отойдет в сторону, Степка тут же свалится в нокдауне, не продержавшись до третьего раунда. Колька выдохся настолько, что уже уверенный в победе опускает руки, чтобы хоть чуть-чуть отдохнуть. Вот он поднимает руки для финального добивания. В это мгновение резко выпрямляется Степка и наносит один за другим два молниеносных хука в Кольке на лицо. у кольки остолбенелый вид у него крупно задрожали ноги даже под штанами было видно как колени ходят ходуном а потом ноги подогнулись колька расхлябана как тряпичная кукла опустился на пол разметав руки юра наклонился над колькой и начал считать один два три четыре пять когда рефери начал говорить девять тренингу решительно раздвигая подростков вышел директор школы кухаренко и задал самый директорский вопрос что здесь происходит в